Шаг седьмой. Снятие бремени. Освобождение от бремени, являющееся кульминационным этапом работы с изгнанником, происходит с помощью внутреннего ритуала, в котором изгнанник избавляется от своего бремени и трансформируется. Тогда могут раскрыться его природные качества. Это шаг седьмой в процессе ВСС. Снятие бремени выполняется определенным образом, детально описанным ниже, символизирующим освобождение от более и негативных убеждений. Этот процесс напоминает некоторые внешние ритуалы, например, когда на листе бумаги записываются негативные убеждения, а затем этот лист сжигается. Однако здесь этот ритуал целиком осуществляется в вашем воображении, и часто это оказывает глубокое воздействие на людей. Сейчас вы, вероятно, думаете — Как может обычный ритуал повлечь за собой серьезные изменения? Это похоже на нереалистичное магическое мышление. Я не верю в это. На этот разумный вопрос мы ответим в этой главе. Вначале мы называем, какую ношу или ноши несет изгнанник в результате того детского эпизода, свидетелем которого вы стали на этапе четвертом. Хотя изгнанник наверняка говорил об этом раньше, важно обозначить их явно еще раз. Изгнанник может нести такое эмоциональное бремя, как стыд, страх или обида. Он также может иметь такое негативное убеждение, как «я бесполезен» или «никто обо мне не заботится». Вы не пытаетесь обнаружить все наши изгнанника, лишь те, которые он взвалил на себя в результате того происшествия в детстве, с которым вы работаете в течение этой сессии.